Личное убежище. Как избавить от захламленности спальни и гостевую комнату? Рэйчел Пейн живет в штате Вашингтон со своим мужем и тремя дочерями. Пару лет назад супруг Рико, военный летчик-резервист, был направлен в пятимесячную служебную командировку на базу ВВС Трэвис в Калифорнии. Ему предоставили размещение в гостиничном номере, рассчитанном на продолжительное проживание. Комната с кроватью, кушеткой, диваном, письменным столом и мини-кухонькой должна была стать его домом на все время пребывания. Оставшись дома с детьми, Рэйчел всякий раз ожидала услышать нотки разочарования в его голосе, когда он звонил и рассказывал о новом жилье. В конце концов, он ведь уехал из большого дома со всеми удобствами и обилием мебели. Но то, что женщина услышала на самом деле, удивило ее. Во время разговоров Рика хвастался, сколько он успевает переделать дел, как невероятно сосредоточен, как мало времени тратит на уборку и даже отказался от услуг приходящей уборщицы, как мало скучает по всем вещам, которыми завален наш дом. Во время отсутствия начал заговаривать о том, чтобы осуществить перемены в собственном доме, выбросить ненужное и начать все сначала с новым подходом к материальной собственности. Рэйчел с нетерпением ждала возможности собственными глазами увидеть и оценить то жилое пространство, на которое муж не мог нарадоваться. Эта возможность возникла ближе к концу года, и она на неделю поехала к нему. там Она собственными глазами увидела то беззаботное житье, которое описывал ей Рико. За эту неделю, рассказывала она потом мне, мы почти никуда не выбирались, проводили много времени в комнате мужа, и мне очень нравился успокаивающий характер обстановки. Я много читала, мы много разговаривали. Слова Рэйчел вызвали во мне глубокий отклик, и я принялся подробно выспрашивать о ее переживаниях и эмоциях. Она подытожила их такими словами: Я ощутила вкус жизни, какой она могла бы быть, если бы в собственном доме было меньше вещей. Я не могла дождаться возвращения, хотелось, чтобы мой дом и жилое пространство стали святилищем для отдыха и сосредоточенности. Именно это она и сделала, вернувшись домой. Начав с одежды и спальни. Перейдя к другим частям дома, Рэйчел избавилась от тонны вещей. Они с мужем продолжали прореживать собственность. «Мы больше не хотим быть обремененными излишествами», — говорила она. А ведь, если так подумать, все это началось с одной недели, проведенной в незагроможденном гостиничном номере. Возможно, гостиничный номер не совсем идеальный образец для спален в вашем доме но можно организовать для себя более спокойные, умиротворенные спальни, если сосредоточиться на удалении ненужных предметов. Исследование, проведенное клиническим психологом Памелой Тэтчер, обнаружило, что скопидомы хуже спят, и даже среди тех, кто таковым не является, действует правило «Чем больше вещей в доме, тем больше вероятность расстройства сна». Это подтверждает мое давнее убеждение. Качественный сон в незахламленном помещении перезаряжает нас, чтобы мы могли выйти из дома и встретить новый день с запасом мужества и энергии. Наш дом — убежище от мира. Наша спальня — убежище внутри убежища. Давайте сделаем его лучше путем минимизации. Вдохновение. Более спокойное и здоровое я. Одна из моих коллег призналась, что считает меня самым этичным человеком из своих знакомых, потому что я всегда стараюсь способствовать сохранению окружающей среды. Несмотря на старание быть как можно более ответственной в этом плане, я все равно накопила намного больше вещей, чем нужно, особенно в спальне. Так было до тех пор, пока два года назад я не минимизировала эту комнату. Сегодня она стала намного более спокойным местом, настоящим убежищем. Для начала я удалила из встроенного шкафа одежду и обувь, но на этом мои усилия не иссякли. Далее убрала косметику, книги, журналы, безделушки, украшения и даже приспособления для хранения стеллажи и коробки. Со временем вынесла шкафы и кресла, стоячие зеркала и книжные полки. Каждый раз, как открывалось какое-то новое пространство, я приходила в восторг и хотела большего. Интересно, что прежде я всегда поздно ложилась спать. Не обязательно все мои вечера были продуктивными. По большей части я впустую убивала время. Смотрела телевизор или просто слонялась по дому. Но чем более минимизированной становилась моя спальня, тем больше хотелось находиться в ней она отлично успокаивала после трудных рабочих дней. Я начала проводить больше времени по вечерам за чтением книг, что привело к более быстрому засыпанию и крепкому сну. Но и на этом история не заканчивается. Поскольку я стала засыпать быстрее, у меня появилось больше энергии. Вскоре захотелось привести свое тело в лучшую форму. Я начала ходить в спортзал и заниматься по программе силовых тренировок, Стало правильнее питаться и более позитивно справляться со стрессом с помощью йоги или прогулок в парке. В 2016 году я участвовала в забеге на выживание Tough Mudder, средства от которого были перечислены благотворительной организации Альцхеймер Scotland. Прежде я и подумать об этом не смела. Не то чтобы действительно совершить такой подвиг. Я постоянно узнаю о себе нечто новое. Для меня минимализм — это нескончаемое путешествие, потому что им является жизнь. Никола, Шотландия. Вспоминая о цели ваших спален. Среднее число спален в американском доме в настоящее время составляет примерно 3,3, и с годами оно постепенно росло. Этот рост происходил вопреки тому факту, что число домохозяйств с детьми младше 18 лет, живущих с родителями, существенно сократилось за последние пару десятилетий. Примерно с 56% всех семейных домохозяйств в 1970-х до примерно 43% в 2015 году. Сколько спален в вашем доме? Подумайте о пространстве, которое они занимают. Минимизируйте их все и считайте, что уже справились с большей частью дома. Для начала подумайте, каковы их цели в вашем доме, так же, как мы делали перед минимизацией гостиной и семейной комнаты. Вероятно, хозяйская спальня предназначена в основном для отдыха и поддержания близости с партнером, хотя вы можете использовать ее, например, для чтения или учебы. Если у вас есть дети... Им тоже нужны умиротворяющие комнаты, куда они могут удаляться для досуга, игр, выполнения домашнего задания или ночного сна. Аналогичным образом, если есть гостевая спальня, это место, которое можно предложить остающимся на ночь гостям, чтобы они расслабились наедине с собой и хорошенько выспались, хоть и вдали от собственного дома. Фокусируя внимание на минимизации спален, рассматривайте вещи и почаще задавайте вопросы, Нужен ли нам этот предмет? Помогает ли он этой комнате реализовать одну из ее целей? Обладает ли полезностью, красотой или смыслом? Напоминание о цели не сможет автоматически избавить ее от захламленности, но обеспечит стержень для принятия решений. Например, способствует ли телевизор на трюмо в хозяйской спальне отдыху или близости? Или отвлекает от этих целей? К этому вопросу мы вскоре вернемся и поговорим подробнее. А эта стопка журналов или книг в углу, она действительно полезна? Дарит ли вам покой и расслабление та загроможденная вещами тумбочка? Используйте тот же оценочный процесс для детских спален, если у вас они есть. У маленького сына по полу разбросано столько игрушек, что он не может найти ту, с которой действительно хочет поиграть, и, возможно, даже спотыкается о завалы и получает синяки из ссадины? У дочери появилась дурная привычка включать у себя телевизор, делая домашнее задание? Рождает ли неоконченный проект в спальне вашего сына-подростка ощущение тяжкого бремени из-за того, что еще многое нужно сделать? А ведь есть еще гостевая. Случилось ли вам представить туда какой-то предмет мебели не потому, что он понадобится оставшемуся ночевать гостю? а потому что вы не смогли придумать никакого другого места. Используете ли вы шкаф в гостевой комнате как хранилище вещей, которые невозможно больше никуда пристроить, но они могут когда-нибудь понадобиться? И если так, то не мешает ли это лишнее хранилище гостям чувствовать себя желанными и ценимыми? Пошаговая минимизация ваших спален. Я доберусь до платяных шкафов в следующей главе, потому что они сами по себе представляют особое испытание. А прямо сейчас мы учимся минимизировать спальню, за исключением платяного шкафа. А такую захламленность в спальне, будьте вдумчивы, методичны, уверены, что вы справитесь. Первое. Переместите вещи, которым здесь не место. Есть ли в спальне вещи, которые следовало бы держать в каком-то другом месте. Например, стопка документов, которая должна быть в домашнем кабинете. Или книги, которым место на полке в семейной комнате, а не на прикроватной тумбочке. Или игрушки, которые должны находиться на первом этаже. Выдворите их туда, где они должны быть, прежде чем сосредоточиваться на том, что осталось. Второе. Расчистите полы. Не оставляйте на полу ничего за исключением мебели. И через минуту я с вами насчет этого поспорю. И речь не только о том, чтобы подобрать валяющуюся грязную одежду. Подумайте о контейнерах для хранения, тренажерах или предметах, временно размещенных в спальнях, которые с течением времени почувствовали себя там как дома. Какие из них вы можете выбросить, отдать на благотворительность или продать? Избавляя от всего лишнего другие пространства в спальнях, например, ящики, вы найдете дополнительные места для хранения тех, что сейчас захламляют ваш пол. Возможно, придется временно складировать их и убрать с дороги, пока для них не появится подходящее место. Третье. Расчистите поверхности. Минимизируйте предметы на трюмо, тумбочках и любых полках, имеющихся в спальнях. В число предметов, которые следует убрать, входят сувениры, украшения, рукоделие, растения, стопки бумаги и фотографии. С этих поверхностей не обязательно убирать все, но плоская поверхность слишком часто становится магнитом для хлама, так что не сдавайте назад в процессе его удаления. Сохраняйте предметы, которыми дорожите больше всего те, которые помогают расслабиться или пробуждают счастливые воспоминания. Убирайте из поля зрения все, что отвлекает или вызывает тревожность, сожаление или чувство вины. Четвертое. Решите, как будете использовать шкафы и ящики. Я знаю людей, которые хранят всю одежду в шкафу и искоренили необходимость в комодах, и знаю других, у которых нет шкафа, а вся одежда лежит в ящиках трюмо или комода. Но одно правило остается неизменно верным. Чем меньше одежды, тем больше вариантов ее упорядоченного хранения. Если планируете хранить одежду в ящиках, определите назначение каждого. В своем доме я отвел один ящик под белье и носки, другой под рабочую одежду, а третий под теплые вещи, в основном свитеры. Все остальное храню в шкафу-купе. Моя супруга применяет аналогичную стратегию. Пятое. Упростите постельное белье. Где-то в своем доме, вероятнее всего в бельевом шкафу, вы храните запас простыней, пододеяльников и одеял. Вытащите их и рассортируйте. Выбросите находящиеся в плачевном состоянии или те, что вам больше не нужны. Это идеальная возможность воспользоваться ускорителем минимализма, исключением дубликатов. Вам действительно нужно больше, чем два набора постельного белья на одно спальное место, один в употреблении, а другой на хранении или в стирке. У нас в доме один набор для каждой кровати. Мы просто стираем и в тот же день снова стелим его. В прохладные ночи не помешает пара дополнительных одеял. Но если вы накопили их больше, чем можно использовать в доме одновременно, с лишними стоит расстаться. Шестое. Сократите число украшений. Я говорил в предыдущей главе о важности мудрого выбора декоративных предметов, которые хранятся в доме и на стенах. Распространите ту же философию и на обстановку спальни. Отвергайте украшения, которые просто сочетаются по цвету с покрывалом. Вместо этого выберите образы, которые направляют ваше внимание на то, что важно. Так вы освободите и физическое пространство, и мысленный фокус. Седьмое. При возможности избавьтесь от мебели. До знакомства с минимализмом в нашей с спальне было пять предметов мебели. Кровать, комод, две тумбочки и один большой шкаф-гардероб, на котором стоял телевизор. Шкаф был заполнен моей одеждой, а жена хранила свою в комоде. Еще мы делили на двоих шкаф купе. Ее вещи с левой стороны, мои с правой. Начав избавлять спальню от лишних вещей, мы удалили много предметов одежды из шкафа купе, комода и гардероба. А также убрали телевизор. Благодаря этим переменам, не создавшим никаких неудобств, мы смогли убрать из комнаты, Большой громоздкий гардероб, что сразу же придало комнате ощущение открытости. Возможно, у вас есть какой-то предмет мебели, а то и не один, который можно убрать из хозяйской спальни или из других. Ничто не окажет большего воздействия на минимизацию спальни, чем избавление от мебели. Восьмое. Наилучшим образом используйте пространство под кроватью. Проблема большинства подкроватных пространств в том, что они быстро становятся этакими складами, где накапливаются ненужные вещи. Наши шкафы-купе полны, комоды полны, и следующее доступное место — именно там, где быстро собирается несметное множество предметов, на которые, похоже, больше никогда не упадет человеческий взгляд. Внесем ясность. Не о таком захламлении я говорю, когда призываю использовать подкроватное пространство. Я говорю о сознательном подходе к вещам, которые там хранятся. Я использую его для хранения полезных предметов, которые не хочу держать на виду. Под своей стороной кровати я держу книги, которые в настоящее время читаю, так они легко доступны и не создают завалов на тумбочке. На самом деле тумбочки у меня больше нет. Я убрал ее, это был второй предмет мебели, который мы вынесли. Еще держу там некоторые деловые документы. Мы живем в доме без подвала и чердака, поэтому возможность использовать пространство под кроватью нам как нельзя кстати. Пересмотр вопроса о телевизоре в спальне. Как я уже упоминал, мы избавились от телевизора. Это был самый большой шаг, который был совершен на пути к улучшению атмосферы отдыха и близости в комнате. И опираясь на наш опыт, надеюсь, вы серьезно задумаетесь о принятии такого же решения. То, о чем мы думаем в первую очередь по пробуждении и в последнюю очередь перед отходом ко сну, имеет значение. Каждое утро начинается с чистого листа и новых возможностей. Мудрый поступок — Хорошенько поразмыслить, хотим ли мы, чтобы телепродюсеры решали, какие мысли будут заполнять наше сознание в начале дня. Вечера же дают ценную возможность помедитировать и оценить свой день. Увы, многие люди жертвуют этой возможностью ради телеразвлечений. Ценность минималистского дома. Отдых. Подумайте о преимуществах, которые дает отдых. Это более здоровое тело, меньше стресса, более глубокие отношения, возможность оценить направление жизни, свежий взгляд на нее, создание лучшего баланса и даже возросшая продуктивность. Любой врач скажет, что отдых необходим для физического здоровья. Когда организм лишен сна, он не способен адекватно восстанавливаться и перезаряжаться. Телу требуется отдых. Любой спортсмен скажет, что отдых необходим для физических тренировок. Он нужен мышцам, чтобы восстанавливаться и предотвращать травмы. Это верно в любом случае, что бы вы ни делали, бежали в марафон, играли в бейсбол или занимались скалолазанием. Мышцам требуется отдых. Великие мыслители былых времен скажут, что отдых необходим для четкого мышления. Авидий, римский поэт, говорил, отдыхайте. Поле, постоявшее под паром, дает богатый урожай. Сознанию нужен отдых. Большинство религиозных лидеров скажут, что отдых необходим для духовного благополучия. Буддизм, иудаизм, христианство, ислам и баха, в числе прочих, учат, что важно отводить какое-то время для сна и расслабления. Душе требуется отдых. Многие корпоративные руководители скажут вам, что отдых необходим для работы. Он повышает продуктивность, улучшает внимание, укрепляет память и способствует креативности. Работе требуется отдых. Мудрые и знающие говорят об одном и том же. Отводите себе время на отдых. Подобный дом способствует покою, безмятежности, релаксации, спокойствию и сну. Иными словами, отдыху. И нет более необходимого для этого места, чем спальня. Отсутствие телевизора также способствует более продолжительному и качественному сну. Мы знаем, что американцы в среднем смотрят телевизор по 35,5 часа в неделю. Невероятное число. И это свидетельствует о том, как трудно выключить его в любой момент дня, включая и время отхода ко сну. Телевизор в спальне не только не дает возможность пораньше ложиться спать, но и нарушает циклы сна, если смотреть его на ночь. В отсутствие телевизора в спальне вы, супруги, будете чаще разговаривать, и это будут одни из важнейших разговоров вашего дня. В своей книге «Двое в постели» Two in a bed, социолог Пол Розенблат писал, «Ложась в постель, мы не просто собираемся спать». Время перед отходом ко сну нужно для обновления и поддержания отношений супругов. Оно может быть единственным моментом, когда партнеры узнают, что происходит в жизни друг друга, составляют планы, принимают решения, разбираются с разногласиями, решают проблемы, дают необходимую информацию и облекают свою реальность в слова. Таким контактом перед сном наносится ущерб, если в спальне включен телевизор. Согласно некоторым исследованиям, супруги, у которых в спальне стоит телевизор, занимаются сексом вдвое реже, чем те, у кого его нет. Почему? Вероятно, потому что для женщины есть на свете миллион вещей, более стимулирующих, чем муж, смотрящий спортивный канал. Если бы вы спросили меня, то возможность более частых интимных контактов Сама по себе должна быть достаточной причиной, чтобы избавиться от телевизора в спальне. Но если для вас это не так, то вот дополнительные преимущества, которые мы обнаружили, изгнав его оттуда. Меньший расход электричества, меньше занятого пространства в комнате, больше времени для чтения, меньше отвлекающих факторов во время утренних сборов — лучший пример для наших детей. Вы все еще не вполне убеждены, что следует избавиться от телевизора в спальне. Отважьтесь на трехнедельный эксперимент. Отключите телевизор от сети и вынесите в другую комнату. На это потребуется меньше пяти минут. Конечная цель – осязаемо и зримо. Вам нечего терять, а приобрести можно многое. Перспективы минимизации детских спален. Спальни детей могут оказаться самыми непростыми территориями. Не столько в физическом плане, сколько с точки зрения отношений. Дети могут получить столько же, если не больше, пользы, сколько и вы. Потом, когда вырастут, потому что они будут дольше пожинать плоды полезных привычек после того, как покинут родительский дом. Представьте, что вы вернулись назад во времени, и живете, не покупая все те вещи, от которых избавляетесь сегодня. Представили? Наверное, в реальности это сделать не удастся. Зато дети смогут начать с правильной установки. Однако в то же время мы, родители, не хотим навязывать им стиль поведения, так чтобы подтолкнуть их к возмущению и бунту, вызывая реакцию, которая может оказаться хуже, чем беспорядок в комнатах. Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя как дома в собственных спальнях, но в то же время надеемся, что они решат внедрить простоту в повседневный жизненный уклад и способы самовыражения в принадлежащих им пространствах. Успешно лавировать между этими рисками, приступая к минимизации детских спален, сложно, но возможно. Вначале минимизируйте собственную спальню. Детей Легче заразить процессом, чем научить ему. Мы, родители, должны подавать пример, избавляясь от ненужных вещей и отказываясь покупать новые, которые будут пустой тратой денег и источником захламленности. Это означает, среди прочего, что следует вначале разгрузить хозяйскую спальню, дав детям возможность увидеть, что вы готовы отказаться от значительного количества собственных личных вещей. После того, как вы закончите, у вас будет больший кредит доверия, когда вы заговорите с ними о минимизации их спален. Помните, что спальня ребенка — это его домик. Дети не только спят в своих комнатах. Они держат там игрушки и приглашают к себе друзей, экспериментируют со своей внешностью, примериваются к разной одежде и макияжу, занимаются рукоделием или хобби, читают и учатся. Возможно, держат там компьютер. Любят приводить туда домашних любимцев. В каком-то смысле воспроизводят многие взрослые функции дома. Будьте готовы к разнообразию решений по минимизации. Поддерживайте растущие интересы и вкусы детей. Помните об успокоении, которое они получают от обладания собственным личным пространством. Только покажите им, как уменьшение числа вещей сделает комнаты еще лучшим домиком, в котором у них будет больше места, чтобы открывать в себе новые стороны. Используйте физические границы для установления ограничений, не ущемляя независимость. Границы. Так я называю любые пределы и ограничения, физические или числовые, накладываемые на владение любой категорией предметов. Они устанавливают для детей определенные рамки, одновременно позволяя решать, как и чем заполнить выделенное пространство. Например, мы говорим нашей дочери Алексе, что она может держать у себя в комнате столько принадлежностей для рисования, сколько ей нужно, при условии, что они помещаются в короб для хранения, который мы подарили. Только она решает, какие предметы оставить, а с какими распрощаться. Другие возможные границы — это, например, одна картонная коробка для игрушек, одна полка для мягких игрушек или один проект по рукоделию в любой отдельно взятый момент. Телевизор в спальне – угроза благополучию ваших детей. Избавиться от телевизора в хозяйской спальне важно, но не меньше необходимости сделать то же самое в детских. В среднем юный американец ежегодно проводит примерно 900 часов в школе и около 1200 часов, за просмотром телепрограмм. Пристрастие к телевизору связано с сокращением количества сна, снижением академической успеваемости и повышенным риском ожирения. Если ваш ребенок принадлежит к тем 70% детей в возрасте от 8 до 11 лет, у которых в спальне есть телевизор, или смотрит программы с помощью планшета или компьютера, следует как минимум установить границы. Но лучше, пожалуй, полностью избавиться от ТВ в спальнях. Сколько нужно спать? Ниже приведены рекомендованные количество сна для разных возрастных групп, согласно мнению Национального фонда сна National Sleep Foundation. Новорожденные – от 0 до 3 месяцев, от 14 до 17 часов в сутки. Младенцы – от 4 до 11 месяцев. От 12 до 15 часов в сутки. Малыши. От 1 до 2 лет. От 11 до 14 часов в сутки. Дошкольники. От 3 до 5 лет. От 10 до 13 часов в сутки. Младшие школьники. От 6 до 13 лет. От 9 до 11 часов в сутки. Подростки от 14 до 17 лет, от 8 до 10 часов в сутки. Молодые взрослые, от 18 до 25 лет, от 7 до 9 часов в сутки. Взрослые, от 26 до 64 лет, от 7 до 9 часов в сутки. Пожилые люди, старше 65 лет, от 7 до 8 часов в сутки. Сладкие сны. Я надеюсь, вы приметесь за минимизацию спален в доме с большим энтузиазмом, потому что преимущества велики, а реализация посильна. Вы уже усвоили принципы выполнения этой работы и ее этапы. Однако прежде чем покинуть это пространство и перейти к следующим, я хочу вернуться к главной цели существования всех спален на свете – сну. Мы получаем недостаточно сна. 40% людей в Соединенных Штатах получают количество сна меньше рекомендованного. Для сравнения, в 1940-х годах от депривации сна страдали всего 11% американцев. Согласно опросам, почти 30% взрослых сообщают, что спят в среднем менее 6 часов в день. И только 31% учащихся старших классов сообщают о том, что им удается поспать как минимум 8 часов в средний будний день. Исследования связывают недостаток сна у детей с утомляемостью, плохим настроением, проблемами внимания, ухудшением памяти, трудности в учебе и ожирением. Сходные проблемы существуют во многих странах. И знаете, где не высыпается наибольшее число людей? В Японии. Наш мир не умеет пропагандировать достоинство отдыха. Более того, мы по глупости верим, что увеличиваем благополучие, пренебрегая сном и отдыхом ради жизни, заполненной спешкой и делами. Да и получить этот самый отдых не так-то легко. Хотя современное общество любит короткие пути, 15-минутные комплексы упражнений, обеды за полчаса и фото за час, для качественного отдыха не существует никаких коротких путей или мгновенных решений. К нему нужно подходить сознательно и позволять ему завершать свой цикл в положенное время. Требуется терпение и упорядоченное расписание. Незахламленная спальня меньше отвлекает и лучше успокаивает, способствуя большему количеству и лучшему качеству сна. Человек, который просыпается отдохнувшим, Встает с постели в лучшем настроении, с большим запасом энергии и сосредоточенности, чтобы найти хорошее применение начинающемуся дню. Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из спален? Задайте себе эти вопросы. Для хозяйской спальни. Способствует ли это пространство супружеской близости? Получаю ли я здесь достаточно отдыха? Люблю ли я уходить в эту комнату по вечерам и просыпаться в ней по утрам? Для спален детей. Комфортно ли детям находиться в своих комнатах в течение дня? Достаточно ли они получают ночного сна? Для гостевой спальни. Достаточно ли пространства, чтобы с комфортом разместить все вещи, которые привозят с собой гости, остающиеся ночевать? Способствует ли это пространство их полноценному отдыху и расслаблению?